Глава 34. Бэк. На кухне Бэк нашел почти чистую сковороду и поджарил на ней две сосиски. Тем временем близнецы в своем логове рубились вовсю и грязно матерились, что вполне соответствовало тому, что происходило на экране. В последнее время Бэк едва мог смотреть в телевизор. Пару лет назад ребятам на Рождество подарили приставку Xbox, и Бэк принес им пару игр в облагороженной версии — в худшем случае с рейтингом под присмотром родителей, гонки с минимальным количеством крови и насилия. Но каким-то непостижимым образом ребята достали, хакнули, версии 18+, с грудастыми бабами и с таким арсеналом оружия игрока, как из какого-нибудь репортажа CNN. О маньяке, расстрелявшем покупателей в супермаркете. Слишком взрослые игры для его 11-летних сыновей. Но что было делать Бэку? Он прибавил огонь и дождался, чтобы сосиски начали шипеть. Отец и рад бы подать мальчикам ужин получше, но тут уж не он был виноват. Это Сонина забастовка. Наверняка скоро закончится. С Азрой можно было хорошенько, громко поскандалить. И после такой сцены каждый из супругов ощущал определенность. А Соне все было иначе. Австрийский шеф-повар готовил на самом малом огне, и Бэк чувствовал себя безмозглым ракообразным, которое медленно варится заживо в котле ее презрения. Как раз перед тем, как Соня ушла, прихватив Роя, у них была типичная тихая стычка. «Мы подумали насчет ужина, детка?» «Мы?» «Ну да. Мне сегодня надо ехать навстречу насчет этой школы. Вот. Вот». Так что мы будем есть? Я знаю, что я буду есть. Что ты имеешь в виду? Я беру Роя с собой на ужин в Синтию с маминой группой. Я отметила этот день в календаре еще две недели назад. В календаре? В твоем телефоне. В моем телефоне? В семейном календаре. А ты не могла бы взять мальчишек с собой? Нет, я не могу взять мальчишек с собой. Их не приглашали. «Возьми их с собой навстречу». «Я не могу». «Значит, они прекрасно посидят дома одни. Им уже 11 лет». И с этой фразой она ушла. А Бек остался один посреди саванны и должен был подбить копьем какого-нибудь зверя на ужин. Такое теперь случалось все чаще и чаще. Ситуация напоминала Беку о том, как за год до развода Азра стала забирать близнецов с собой, возить их к Саманте, к Роуз, к Лорен... В тот год она начала оставлять его одного в его собственном доме. Мать его, хотя на самом деле это был ее мать-ее дом, что почему-то только усугубляло положение, оставляла его наедине с няней. «Даю вам две минуты, мальчики!» — крикнул Бэк в сторону логова. Отклонившись назад от плиты, он увидел, как на разделенном на два экране жирный чернокожий мужик в шапке-маске вышел из-за бетонного заграждения, на разбомбленном бульваре и швырнул гранату в сторону зрителя. Эйден поморщился, нажал что-то на джойстике, и граната взорвалась в воздухе, засыпав его персонажа осколками. «Сука!» — выругался мальчик. «Следи за выражениями!» — громко сказал Бек, а Чарли при этом ухмыльнулся. Его персонаж запрыгнул в ярко-розовый футуристичный армейский вездеход, полный телочек наподобие чуда женщины с тисаками мачете в руках. Чарли всех их разметал одной очередью из автомата. «Готово, мальчишки!» – бодро проговорил Бек. Близнецы поставили игру на паузу и маршем направились в столовую, где Бэк убирал всякие мелкие вещи из стопки пластиковых контейнеров с одного края стола, чтобы расчистить мальчишкам хоть немного места. Этот проект отец семейства начал несколько недель назад, чтобы разобраться с хранением и переработкой еды. Ситуация уже долгое время была критическая. Здесь была соковыжималка которой Соня пользовалась один раз от силы, фундюшница, о которой никто десять лет не вспоминал, гриль Джордж Форман, который Бэк когда-то давно заказал через магазин на диване во время трансляции боев без правил, а также десятки контейнеров без крышек и крышек без контейнеров. Иметь много места для хранения — это настоящее проклятие. «Я умираю с голоду», — хмуро заявил Чарли. «Что у нас на ужин, папа?» — спросил Эйден, пытаясь взбодрить брата. Бэк с гордым видом поставил на стол тарелки, но тут же сдулся, увидев реакцию сыновей на угощение. Пережаренные сосиски в черных полосах, уложенные в пересохшие в морозилке булки для хот-догов, развернутые батончики из гранолы и по две вялые морковные палочки на брата. Их удалось нарезать из очищенной сердцевины единственного не до конца размягшего овоща в холодильнике. «Хотя бы кетчуп есть?» – спросил Чарли. «Нет, придется как-то без него обойтись. И не вынуждайте меня рассказывать вам о голодающих детях в Бангладеше. А теперь мне пора бежать». Он похлопал по карманам, ища ключи. «Пап», — сказал Эйден, — «что?» «Мы не будем это есть». «Это гадость», — поддакнул Чарли. «Нормальная еда», — возразил Бек. «Ничего не нормальное», — протестовал Эйден. «Это как дрожже Берти Ботс с любыми вкусами из Гарри Поттера. «Только все конфеты со вкусом соплей», — закончил за него Чарли. «Или ботинок, или какашек». «Ладно, ладно, я понял», — Бек тяжело вздохнул и посмотрел на часы. «Но мне уже пора выезжать. Может, закажете пиццу?» «Опять?» — возмутились они одновременно. «Ну, не пиццу. Хотите, дойдите до Чепотле». «Да», — воскликнул Эйден. оплатить придётся придется из карманных денег?» — заныл Чарли. «Из каких еще карманных денег?» Эйден уставился на отца, как будто Беку не хватало еще одного напоминания. Пару месяцев назад пришлось прекратить выдачу денег на карманные расходы. Каждый пенни на счету. «Можете расплатиться вот этой картой!» Бэк вытащил кредитную карту из бумажника и припечатал ее ладонью об стол. Выходя из дому, он напомнил. «После ужина сделайте домашку, ребят, ясно? И на сегодня хватит игр!» «Ясно, пап!» — отозвался Чарли. Когда Бэк протиснулся в переполненный родителями актовый зал старшей школы Восточного Кристалла, на часах было уже 7.16. Он занял место в задних рядах. На сцене разворачивался какой-то спор. Родители ворчали, чиновники на сцене неловко переглядывались. Среди выступающих был Джо Елинек, инспектор школ Долины Кристалла. А еще сбоку сцены кучковалась группка прилизанных и дорого одетых консультантов, которые, похоже, огребали немало неприязненных взглядов родителей. Бэк откинулся на спинку стула и наслаждался зрелищем. В первых рядах встала мамаша и чуть ли не заорала на Еленека. «Знаете что? На нас нападают со всех сторон только за то, что наши дети прошли первый отбор. Вы читали кристальский реестр?» «Читал». «Ответил Еленек, разводя руки в стороны, чтобы ее успокоить. «И никто ни на кого не нападает, мэм. «Ведь перед нашими организационными собраниями не устраивают пикетов». «Это пока!» — выкрикнул кто-то. «Точно!» — поддержал другой родитель. «Послушайте!» — призвал Еленек. «Придет сентябрь, Академия начнет работать, и все эти разногласия уйдут в прошлое. Сейчас самое важное для нас — помочь вам убедиться, что вы правильно сделали, доверив нам своих детей в новом учебном году. Так что давайте уже скорее приступим к делу». Снова недовольное бурчание, но вскоре все успокоились. Еленек продолжил. «Сегодня мы подробно проинформируем вас о следующем этапе вступительных испытаний». Бек тут же заскучал, достал телефон из кармана и принялся листать ленту Твиттера. Он был подписан на одну журналистку, которая умела составлять из разрозненных фактов общую картину. У нее были скорее центристские взгляды. И иногда Бэк в комментариях советовал ей найти источники, которые не так яро поддерживают корпорации. Но она всегда умела развлечь, и уж точно она была лучше этих чинуш на сцене. Когда Бэк оторвался от телефона, Еленек представлял публике Битси Лейтон, директрису новой школы. Лейтон встала и вышла на середину сцены. Бэк подался вперед, для начала директриса немного рассказала о себе, а потом объяснила, почему решила жить на передовом хребте. Как вы понимаете, с того момента, как я переехала в зону Денвера и Кристалла, мне задавали много вопросов, что заставило педагога покинуть Лос-Анджелес, один из наиболее разнообразных в демографическом плане городов Северной Америки, и поселиться в таком городке, как Кристалл. Потому что я смотрю на жителей Кристалла, смотрю на собравшихся здесь людей и вижу в точности то же, что увидите и вы, когда поглядите по сторонам. Давайте проведем эксперимент. Попробуйте. «Посмотрите вокруг». Бек повернулся вправо, влево, вытянул шею и увидел Азру впереди, возле сцены. Одна из немногих американок азиатского происхождения в этой толпе. Здесь была знакомая турецкая семья через два ряда от Бека. А левее была группка с виду и из Латинской Америки, но в основном белые. «Хорошо», — сказала Лейтон, снова привлекая внимание к сцене. «Что же вы увидели?» длинная неловкая пауза. «Сегрегацию!» — выкрикнул Бек, следя за реакцией аудитории. Кто-то зацокал языком, но многие в зале закивали или неохотно вздохнули. В первых рядах кто-то поднял руку. «Да», — сказала Лейтон. Родитель, поднявший руку, не встал. «Вы меня извините, но недостаточное разнообразие населения Кристалла — это производная экономических факторов» а не следствие предвзятости или предрассудков. Это один из самых прогрессивных городов Америки по всем показателям. Здесь дело в классе, а не в расе». «Да что вы говорите?» — запыхтел Бек. «В классе, а не в расе». Лейтон улыбнулась. «А теперь давайте представим себе отвлеченную ситуацию. Я хочу проиллюстрировать свою мысль иначе. Готовы?» Энергичные либеральные кивки. «Давайте предположим, что по какой-то причине Кристальская Академия не откроется этой осенью. Недостаток финансирования, политика, неважно. Как бы ваше общество отреагировало, если бы вместо нее открыли новую спецшколу с углубленным изучением иностранных языков? Вам нравится такая идея?» Публика снова закивала. «Теперь представьте, я могу вам обещать, что благодаря этой школе, к тому моменту, как ваша дочь пойдет в старшие классы, она будет свободно говорить на другом языке, чтобы вы на это сказали». Вверх потянулось несколько рук. «Да, вы!» Лейтон указала на кого-то во втором ряду. «На Саманту Зеллар». Она встала, и Бэк стал внимательно слушать. Он чувствовал, что директриса готовит ловушку, И хотел, чтобы Саманта в нее попалась. Лично я считаю, открыть такую школу было бы просто чудесно. Саманта приятно покачивалась, жестикулируя обеими руками в своей манере. Я говорю за всех нас. И, кстати, если вы не знали, стервы, мой муж — член городского совета. В некоторых школах действует программа «Международный бакалавриат». «И это здорово! Но ее недостаточно. Лично я сомневаюсь, что дети, не имея по-настоящему серьезной подготовки в плане языка, смогут поступить в самые престижные вузы». «Великолепно!» «Спасибо!» — поблагодарила Лейтон. Саманта одарила окружающих широкой улыбкой и села. «Еще мнение!» — директриса дала слово мужчине в первом ряду справа. «Да, сэр!» Мужчина в твидовом повседневном пиджаке встал и распустил хвост. «У меня есть немало мыслей по данному поводу. Этот вопрос мне не безразличен», — сказал он. «Судя по всему, какой-нибудь напыщенный профессор из Дарлтона». «У нас двуязычная семья. Дома мы говорим только на мандаринском наречии». Бек слышал тихое ворчание окружающих родителей, пока профессор сжато описывал свою карьеру. Два года работы на объектах в Китае, он с женой, оба белые, отправились туда из Нью-Хейвена по программе культурного обмена Фулбрайта. И с тех пор они неотступно прививали своим двоим детям этический императив мультилингвальности. Лейтон дала высказаться еще нескольким родителям. Все они выдавали предсказуемые рассуждения о важности изучения иностранных языков в нашем взаимосвязанном мире. Директриса осмотрелась, ища новые руки. Бэк заметил одну, с правой стороны, в среднем ряду. Лейтон подняла подбородок. «Да, мэм». «Мой сын», — сказала женщина громко. Она сидела между мальчиком и старухой. «Он говорит на испанском и на английском тоже». «И на обоих языках бегла? «Си». «В каком он классе?» «В шестом». «А где вы живете, мэм?» «В Драй-Ривер», — ответила та. Иммигрантский городишка в округе Бьюла – один из беднейших в Колорадо. Бек однажды проезжал через него по пути на футбольный матч в Небраске. Лейтон сказала что-то по-испански, и сын женщины встал, боком протиснулся между рядами и поднялся на сцену. Это был невысокий мальчик, тощий, как жердь, с круглыми очками в проволочной оправе и с узким лицом. Лейтон, держа микрофон на уровне талии, тихо поговорила с ним, потом повернулась к аудитории. «Хочу вам представить. Атика Юпанки». Он будет переводить для испаноговорящих зрителей. «Я надеюсь, вы не против?» Она обернулась и посмотрела на старших управленцев, выстроившихся посредине сцены. «Что вы продолжаете?» — с энтузиазмом закивал Еленек. Его пристыженное выражение лица говорило. «Надо было нам позаботиться о переводчике заранее». Бэк начал понимать, к чему клонит Лейтон. «И как вам такое?» Обратилась она к залу. «Билингвальный мальчик в захолустном Драй-Ривер». Родители заёрзали на сиденьях. Начавшиеся было жидкие аплодисменты быстро утихли. «Так, давайте подумаем, что это значит?» Лейтон мерила шагами сцену. «Вы хотите языковую спецшколу, чтобы детки в прекрасном кристалле научились говорить на китайском или арабском? Кто будет с этим спорить?» Директриса сделала паузу, чтобы Атик успел перевести. У него был тоненький голос, но лексику и обороты Лейтон он переводил без труда. «Я не хочу разрушать ваши иллюзии, но нам нужно думать об изучении языков в более широком контексте и видеть всю полноту вопроса. Потому что знаете, где живет большая часть билингвальных детей в этой части передового хребта? Вы только что слышали ответ от билингвальной матери». Они живут в округе Бьюла, где их родители выращивают овощи и фрукты и режут скот, чтобы доставить свежие фермерские продукты в рестораны на Изумрудной аллее. Кивки, бормотание, согласное мычание. Зрители заглатывали наживку. Вообще у нас в округе Бьюла живет небольшая, но активная перуанская диаспора. Скажи-ка, Атик, кто это там сидит рядом с твоей мамой? Мальчик произнес какое-то слово, которого Бэк не понял. «Твоя бабушка?» «Да, мэм». «Она говорит по-английски». «Немного». «А по-испански?» Мальчик свел большой указательный пальцы, показывая расстояние примерно в дюйм. «Чуть лучше». «Тогда расскажи ей, о чем я сейчас говорила, только основные мысли». Атик начал громко объяснять бабушке через дюжину рядов зрителей. «Не по-испански, не по-английски». «На своем родном языке, в котором больше согласных, чем гласных», — решил Бэк. но лихо шпарит. Закончив переводить, мальчик посмотрел на Лейтон. «Вот это да! Что это был за язык, атик?» «Это кечуа, мэм!» — директриса устремила взгляд в зал. «Кечуа?» — «Испанский?» — «Английский?» Снова движение среди зрителей, приглушенные возгласы одобрения. «Вот это да!» «Поразительно! Ни черта себе!» И еще несколько мягких смешков. Люди начали улавливать мысль. Лейтон положила руку мальчику на плечо. Атик — один из семи или восьми детей в государственных школах округа Бьюла, говорящих на испанском, английском и кечуа. Эти дети не монолингвы, не билингвы, а трилингвы. Они естественным образом стали полиглотами и с одинаковой легкостью говорят на языке германской и романской групп и на языке коренного населения Южной Америки. Их мозг умеет обрабатывать несколько языков, производить смену кода, переключаться с одного языка на другой. У них сама жизнь многоязычная. Так что же, в пятом классе отдадим этих детей учить арабский, фарси, мандаринское наречие, «Пушту! Кто знает предел их возможностей!» Женщина наклонилась и театральным шепотом сказала Атику. «Можешь идти на свое место, сынок!» Мальчик улыбнулся, помахал публике и на этот раз получил долгие аплодисменты от взрослых. Бэк тоже хлопал, хотя ощущал возмущение и раздражение, что школьная система может вот так выставить на показ цветного ребенка, просто чтобы донести мысль до кучки белых либералов хотя этот внезапный прилив благочестивых мыслей никак не мешал завидовать беглому владению языками этого перуанского мальчика. По крайней мере, в пользу Эйдена говорит то, что он смешанной крови. Вот только близнецы не знают ни слова на урду или пинджаби, на которых говорили родители Азры. И его бывшая жена первая же укажет на то, что предков пакистанцев и любых выходцев из Южной Азии вряд ли можно читать за преимущество, учитывая нынешние скрученные как крендель понятия о равноправии. Скорее всего, ребята даже смогут оказаться в невыгодном положении, учитывая их расу. Точно так же, как демографически чрезмерно представленных азиатских ребят по-крупному уделали студенты из Лиги Плюща. По крайней мере, так говорилось в статье, которую один парень запостил в подфоруме, куда частенько заходил Бэк. Одно было ясно — ситуация была сложная. «Итак, давайте подведем итоги», — сказала Лейтон, когда аплодисменты смолкли. «Наберут ли дети из Бьюлы 125 баллов на Когнаве? Возможно, нет. Но если вы отдадите их изучать Фарси», Я вам гарантирую, что нелегко заткнуть за пояс одноязычных городских школьников. Давайте назовем это радикальным внедрением. Как мы поднимем вопрос об этих детях при обсуждении образования для одаренных? Как мы встроим их в процесс отбора учащихся в нашу академию? «Как обеспечим равные шансы на поступление для этих детей и для одноязычного ребенка с клинового холма, чья семья может позволить себе интенсивную подготовку к экзамену и индивидуальные занятия с репетитором?» «Шикарно!» — тихо сказал Бек, но сидящий перед ним папа услышал. Он резко повернул голову и наградил Бека недовольным взглядом. «И как же много всего в этом взгляде!» — подумал Бек, когда мужчина отвернулся беспокойство, неуверенность, хрупкость, свойственная либералам чувство вины и, может быть, тень страха.